Проплывая над той его частью, которую рыбаки прозвали «великим колодцем», он видел, как светится в глубине водоросли. Дно в этом месте круто опускается на целых 700 морских сажений, и здесь собираются всевозможные рыбы, потому что течение, натолкнувшись на крутые откосы океанского дна, образует водоворот». Тут скапливаются огромные стаи креветок и мелкой рыбёшки, а на самых больших глубинах порой и толпится множество каракатиц. Ночью они поднимаются на поверхность и служат пищи для всех бородячих рыб. В темноте старик чувствовал приближение утра. Загревая веслами, он слышал дрожащий звук.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 Но иногда он вдруг становится таким жестоким. А птицы, которые летают над ним, ныряя за пищи и перекликая слабыми печальными голосами, они слишком хрупкие для него. Мысленно он всегда звал моря Ламар, как зовут его испанские люди, которые его любят. Порой и те, кто его любит, говорят о нем дурно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 Старик же постоянно думал о море, как о женщине, которая дарит и великие милости или отказывает в них. А если позволяет себе необдуманные и недобрые поступки, что поделаешь, такова уж ее природа. Луна волнует море, как женщина, — думал старик. Он мерно греб, не напрягая сил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 подумал старик. «Сегодня я попытаюсь счастье там, где ходят стаи Банита и альвакоры Вдруг там плавает и большая рыба». Еще не рассвело, а он уже закинул свои крючки с приманкой и медленно плыл по течению. Один из живцов находился на глубине сорока морских сажений. Другой ушел вниз на семьдесят а третий и четвертый погрузились в голубую воду на сто и на сто двадцать пять Живцы висели головой вниз, причем стержень крючка проходил внутри рыбы и был накрепко завязан и зашит. Сам же крючок, его изгиб и острие были унизаны свежими сардинами.